Мозг. Думала ли я, что профессия врача меня защитит? Считала ли я, что проблема с моим собственным телом — это худшее, что может случиться? Как я могу описать этот залом, вокруг которого свернулась вся моя жизнь? Простите мне мое бегство в науку, пока я пытаюсь совсем разобраться. Большой мозг — самая крупная часть головного мозга, состоящая из двух полушарий, которые соединены внутри мозолистым телом. Левое полушарие контролирует правую сторону тела и участвует в решении задач, связанных с логикой, естественными науками, математикой и языками, в то время как правое полушарие контролирует левую половину тела и отвечает за творческое и художественное мышление. Внешний слой с его глубокими бороздами и петляющими извилинами называется корой или серым веществом, а под ним расположено белое вещество. Оба полушария имеют лобную, височную, теменную и затылочную доли, которые выполняют разные функции. Лобная доля — это место, где обитают личность, эмоции и суждения. Она также генерирует речь в зоне брока и движения в моторной коре. Теменная доля отвечает за ощущение тела в пространстве, а также за осязание, боль и температуру в своей сенсорной области. Височная доля, расположенная прямо над ухом, обрабатывает звуковые стимулы в слуховой коре и содержит зону верники, необходимую для интерпретации речи. Она также важна для эмоций и памяти. Затылочная доля находится в задней части мозга. В ней представлена зрительная кора, позволяющая нам видеть и расшифровывать Визуальные сигналы. Мозжечок, в переводе с латыни «малый мозг», располагается под большим мозгом и отвечает за координацию движений и поддержание равновесия. Мозговой ствол, эволюционно наиболее древняя часть головного мозга, соединяет головной мозг со спинным мозгом. Ствол регулирует такие функции, как дыхание, кровяное давление и температуру, и жизненно важен для нашего существования. Все началось с головной боли. В основном она терпима, но иногда причиняет настоящие страдания. Например, когда встаешь, раз, два, три, бах! Или садишься из положения лежа. Проходит около десяти дней, прежде чем я начинаю беспокоиться, и даже тогда требуется нечто необычное, чтобы меня встряхнуть. Первый день школьных каникул. За окном хрустальная ясность. Он все еще в постели хотя уже время обеда. Комната залита солнечным светом, скейтборд обиженно смотрит на него с ковра. Телефона в руке нет. «Вставай, — думаю я, — вставай, иначе с тобой точно что-то не так». Поскольку мозг заперт в костно-черепной коробке и совершенно не виден невооруженному глазу, древние ученые могли лишь догадываться, для чего он нужен. Египтяне даже не считали этот орган достаточно важным для сохранения, поэтому перед мумификацией избавлялись от него, высасывая мозги через нос. Аристотель полагал, что человек мыслит сердцем, а мозг — просто холодная губка для поглощения его тепла. В эпоху Римской империи консенсус изменился, но даже тогда отсутствие доступа к мозгу сильно сужало взгляды. Гален, писавший во втором веке, предположил, что познание происходит в заполненных жидкостью желудочках, и даже много поколений спустя рисунки Леонардо да Винчи и Рене Декарта выдают крайне скудные представления о нейроанатомии. Прорыв произошел в середине XVII века, когда во многих европейских университетах начали проводить публичные вскрытия. Вы можете увидеть разницу между рисунками Визалия сделанными столетием ранее, когда возможности вскрытия были ограничены, а конвенции того времени не позволяли ученым выходить за рамки наблюдений за мозгом внутри черепной коробки и рисунками новой эры, в которой Томас Уиллис смог, наконец, извлечь мозг из его склепа. Внезапно стало возможным раскрыть сложную механику, лежащую в основе, в том числе запутанную сеть артерий, известную по сей день как... Виллизии в круг». В книге «Анатомия мозга», опубликованной Уиллисом в 1664 году и проиллюстрированной прекрасными гравюрами Кристофера Рена, представлен новый богатый нейроанатомический ландшафт, который ранее никто не мог и вообразить. Мне нравится представлять, как Уиллис и Рен, работая бок о бок в морге, переплавляли догадки в факты. Уиллис опустошал черепа умерших, ненадолго замирая, чтобы почтить драгоценный момент, когда мозг балансирует между органом, в котором заключена личность, и объектом чистой науки. Рен сидел где-то рядом с чертежной доской, сгорая от нетерпения перенести свои впечатления на бумагу. Были ли они друзьями? Ходили ли они потом вместе выпить и поразмышлять? О странной метафизической природе этого занятия, о том, как их мужественные мозги трудятся, исследуя мозги других, пытаясь с помощью скальпеля и пера приблизиться к истине о том, что делает нас людьми. Удивлялись ли они тому, как тщательно мозг хранит свои тайны? Прощупать географию новой опасности. Отыскать путь к спасению. Покинуть отделение неотложной помощи и выйти под бескрайнее зимнее небо. Швырнуть гадкие слова обратно в серое лицо врачу. Запихнуть слова о раке обратно в его чопорный рот. Разбить аппарат КТ, чтобы развидеть эту 4-сантиметровую опухоль в мозжечке. Рассыпать пиксели из плотного четко очерченного созвездия переключить внимание на что-нибудь еще. Амигдала — центр опасности. Миндалевидное скопление нейронов глубоко в медиальной височной доле, готовая к получению ужасающей информации от глаз и ушей. Сейчас оно бьет тревогу, посылая сигналы в гипоталамус, спрятанный в темных закоулках черепа. Оно дает телу только один выбор — бежать или подготовиться к битве всей вашей жизни. Если держать мозг в руках, он кажется плотным и непостижимым. Но на самом деле это непрерывный поток информации. Информация летит словно звезды от одного полушария к другому, от доли к доле, от извилины к извилине, через триллионы синапсов, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть даже под микроскопом. Все это возможно благодаря богатому кровоснабжению. Внутренние сонные артерии доставляют кровь в переднюю часть мозга. Базилярная артерия снабжает кровью заднюю часть, и эти две системы образуют круговой контур. Венозная кровь собирается в глубоких бороздах, называемых синусами, и оттуда кровь по внутренним еремным венам отводится к сердцу. Основная функциональная единица мозга ⁇ нейрон. Диаметр каждого нейрона составляет 1 десятую толщины человеческого волоса, а сам он состоит из тела, дендритов и аксона. Дендриты разветвляются, словно листья водорослей, и получают электрические сигналы от сотен других нейронов. Они перемещаются в тело нейрона, содержащее в своем ядре генетический материал, где принимается решение, следует ли передавать этот сигнал дальше. Исходящие электрические импульсы бегут вниз по аксону к его кончику, где маленькие пузырьки открываются и выпускают нейромедиаторы в синапс, синаптическую щель, пространство между двумя нейронами. Эти химические вещества захватываются рецепторами на дендритах принимающего нейрона. И так процесс продолжается. Нам известно об этом базовом аспекте физиологии мозга только около ста лет, а его открытие в 1906 году принесло итальянцу Камилло Гольджи и испанцу Сантьягу Рамон и Кахалю Нобелевскую премию. До них ученые безуспешно бились над задачей охарактеризовать мозговую ткань, глядя в микроскоп. Они никак не могли разобраться в этой запутанной хитроумной сети. Но в 1873 году Гольджи разработал новую технику окрашивания, которая помечала только часть нервных клеток. Гольджи как будто прикрыл глаза от ослепительного солнца и, сконцентрировавшись на малом, смог разглядеть то, что действительно важно. Завершить начатое было суждено Рамону и Кахалю. Несмотря на художественные наклонности, Отец убедил этого молодого испанца поступить в медицинскую школу. Используя окрашивание по методу Гольджи, он приступил к грандиозному проекту, нарисовав более 3000 тысяч подробнейших изображений микроскопического нейронного ландшафта различных областей мозга. Возможно, тем самым Рамон и Кахаль хотел утолить свой творческий зуд, но в итоге сделал важное научное открытие. Мозг состоит из множества отдельных нервных клеток, которые общаются друг с другом. Размышлять о работе мозга — все равно, что смотреть на ночное небо. Люди по-разному реагируют на его необъятность. По словам Рамона и Кахаля, осознание того, что все взаимодействует со всем, эквивалентно провозглашению абсолютной непостижимости органа души. Нейробиолог Стив Роуз поражается статистике — Если отрезать 50 кубических миллиметров мозга, то в этом образце будет содержаться 5 миллионов нейронов, 50 миллиардов синапсов, 22 километра дендридов и 220 километров аксонов. Однако лучше всего это выразила Эмили Дикинсон. Мозг шире, чем небесный свод, глубже глубины морской и весит столько, сколько Бог. Перевод. Татьяны Григорьевой. Дексаметазон от отека. Карета скорой помощи с проблесковыми маячками мчится через весь город туда, куда попадают больные дети. Кресли-коляски по коридорам, вверх на лифте и домой. В палату с уютным названием и пестротой рождественских украшений. Сразу в постель, ноги поджаты, разноцветная детская кроватка «Мала». «Приветственная экскурсия. Наши собственные холодильник, кофемашина и душевая. Быстрый урок, как разложить кресло, чтобы получилась кровать. Нет, пока не садитесь. Идите познакомьтесь с ним. Нейрохирург невозмутим. Его рукава закатаны от бесконечной работы. Воздух в комнате пропитан плохими новостями. Он не доживет до следующего дня рождения, шепчут стены. Монитор мерцает. «Я сделаю все, что в моих силах», — говорит врач. «Но сначала мне нужно больше снимков». Иногда нужна болезнь, чтобы показать нам, как обстоят дела на самом деле. Эпилепсия сделала для интеграции индивидуального человеческого опыта с анатомией больше, чем что-либо еще в истории нейробиологии. Эпилепсия возникает, когда кратковременный аномальный электрический разряд в мозге приводит к припадку. Вовлечена может быть как значительная часть мозга, так и всего лишь 2000 нейронов. Симптомы, связанные с припадком, точно отражают нормальную функцию затронутой области мозга. Например, припадок в зоне брока, в лобной доле, нарушит способность человека говорить. Симптомы эпилептических припадков также сложны, как и орган, в котором они возникают. И это позволило поколениям неврологов использовать эпилепсию как инструмент для составления затейливых функциональных карт мозга. В 1909 году немецкий анатом Карбиниан Бродман разделил кору на 52 области, основываясь на их клеточной архитектуре, очаровавшей Кахаля. Неврологи до сих пор опираются на его карту цитоархитектонических полей Бродмана для локализации эпилептического очага. В 1924 году немецкий физиолог Ханс Бергер записал первую энцефалограмму, ЭЭГ, разместив на голове собственного сына несколько электродов и измерив как регулярные мозговые волны, связанные с нормальной синаптической передачей, так и аномальные всплески электрической нестабильности, возникающие при эпилепсии. Сам факт электрической активности мозга зафиксировал в 1875 году английский врач Ричард Каттон. Сегодня ЭЭГ часто сочетают с видеомониторингом. За пациентом в палате наблюдают в течение нескольких дней или недель, и когда случается припадок, его регистрируют с помощью видео и ЭЭГ, что позволяет установить точную корреляцию между мозговой активностью и человеческим опытом. Трудно поверить, но Бергер так сомневался в себе, что пять лет не публиковал свое открытие. Он был бы поражен, узнав, насколько ЭЭГ актуально столетия спустя. Нейрохирург Уайлдер Пенфилд так не колебался. В 1930-х годах он был пионером монреальской процедуры. Операции по изоляции и удалению скоплений мозговых клеток ответственных за эпилептические припадки у его пациентов, которые на протяжении всей процедуры пребывали в сознании. Заметив, что пациенты не испытывают дискомфорта, по завершении операции он воспользовался шансом простимулировать здоровые области их мозга, внимательно наблюдая за их реакциями. Эта скрупулезная работа по нейростимуляции привела к созданию гомункулуса Пенфилда, карикатурного человечка на поверхности мозга, каждая часть тела которого сопоставлена с участком коры, отвечающим за соответствующую сенсорную или моторную функцию. Медицина эпилепсии остается на передовой исследовании мозга. В Национальной больнице неврологии и нейрохирургии, расположенной на квинс сквер в Лондоне, тестируют новый диагностический инструмент — стереоэнцефалографию. Пациенту имплантируют глубоко в мозг, несколько длинных электродов для регистрации судорожной активности. Есть надежда, что это точное картирование облегчит ранее немыслимое хирургическое лечение третьи пациентов с эпилепсией, чьи фокальные судороги до сих пор не поддаются медикаментозной терапии. Фокальные судороги отличаются от тоника-клонических тем, что распространяются не на всё тело, а только на отдельные его части. В зависимости от расположения эпилептического очага в головном мозге, судороги могут быть заметны на лице, руках или ногах, на противоположной очагу стороне тела. Возможно, вскоре мы будем использовать крошечные зонды для анализа нормальной мозговой ткани, предоставляя ученым невообразимые богатые трехмерные карты нейронной активности. Если взглянуть на историю нейробиологии, становится ясно, что изучение мозга никогда не было связано с подтверждением уже имеющихся знаний. С новыми способами изучения приходят совершенно неожиданные открытия. В стену вверх тормашками врезаются легковые автомобили и грузовики. Фильм «Вверх ногами» проецируется рядом с аппаратом МРТ, чтобы он смог смотреть его в зеркале, пока идет сканирование. Мне, сидящий рядом, гул аппарата бьет по ушам, Его регулярный ритмичный стук раздается язвительным смехом в моей голове, из-за чего приходится надеть защитные наушники. Оглушительный грохот, а затем 60 минут треска, глухих ударов и завываний. Огромная серая масса поглотила его целиком. Он как ассистент в ящике фокусника, у которого наружу торчат лишь волосы и стопы. Аппарат снова стучит, и вся койка трясется. Его взгляд встречается с моим в крошечном зеркальце размером с помаду. Он некоторое время удерживает зрительный контакт, а затем возвращается к просмотру форсажа. Изображение фильма слегка мерцает из-за магнита. Что думает аппарат? Ага, новый пациент в моей пасти. Он спокоен и молчалив, его маска опущена. Жидкий гелий циркулирует, охлаждая сверхпроводящий магнит после моего последнего заряда. Человек на 70% состоит из воды. Каждая молекула воды содержит два атома водорода. В человеческом теле их миллиарды. В центре каждого атома водорода есть протон, вращающийся вокруг своей оси, словно крошечный компас. В обычных условиях протоны в теле человека колеблются хаотично, но посмотрите, что произойдет сейчас. Я включаю магнит на все полтора Тесла. Этой мощности достаточно, чтобы оторвать автомобиль от Земли. И протоны внутри всех атомов водорода в теле мальчика выстраиваются в стройные шеренги, точно солдаты. Затем я применяю градиент радиочастоты, чтобы сбить упорядоченные протоны с их позиций. Когда я выключаю его, протоны отскакивают назад. Неудивительно, что аппарат так шумит. Я измеряю сигнал, испускаемый протонами, когда они перестраиваются, и картирую каждый крошечный воксель ткани с помощью маленьких камер, собирая прекрасные данные в единое изображение. Воксель. трехмерный аналог пикселя. Нейрохирург заходит за мной в палату. Мы выходим в коридор и садимся у компьютера. Для сравнения он показывает мне вчерашнюю КТ. Я наклоняю лицо к экрану но рассредотачиваю взгляд. Я больше не хочу на это смотреть. Затем он нажимает на МРТ. Я готовлюсь услышать, что спинной мозг моего сына также поражен опухолями, как и головной. Хирург просматривает изображения, аксиальные и коронарные срезы. Он приписывает мне большие познания в нейроанатомии, нежели которыми я обладаю на самом деле. Такой-то желудочек, такая-то доля такой-то сосуд. Детали расплываются у меня перед глазами, но затем он останавливается на одном снимке и что-то внутри меня пробуждается. На нем опухоль выглядит по-другому. Она четкая и яркая, словно нарисованная. Ему приходится повторить несколько раз, прежде чем до меня доходит смысл его слов. Рак не выглядит так на МРТ. Это не опухоль а кровь. Чтобы получить достойное изображение мозга, ушли целые века. Первый рентгеновский снимок продемонстрировал Вильгельм Рентген в 1895 году. Однако его открытие оказалось не слишком полезным для исследования органа, чья мягкая структура тканей делает его практически невидимым для этого спектра. В 1918 году американский нейрохирург Уолтер Дэнди сделал великолепные снимки с помощью вентрикулографии, техники, при которой спинномозговую жидкость в желудочках головного мозга заменяли воздухом. Однако эта процедура вызывала у пациентов опасные изменения внутри черепного давления, поэтому практиковали ее недолго. В 1927 году была проведена первая церебральная ангиография сосудов головного мозга. А в 1970-х годах горизонты нейровизуализации заметно расширились благодаря Уильяму Олдендорфу и Готфри Хаунсфилду, создавшим компьютерную томографию — КТ. После столетия непроглядного сумрака эти послойные карты, строящие изображение органа на основании дифференциального поглощения рентгеновских лучей тканями разной плотности, Оказались таким же волшебством, как съемка черепа изнутри. Появление магнитно-резонансной томографии в 1980-х годах стало еще одним шагом вперед. Не имеющая опасного излучения КТ, новая технология обеспечила беспрецедентную четкость в визуализации анатомии и патологии мозга. Вслед за ней появились другие, более динамичные способы изучения посекундной мозговой активности. Голландский врач Франц Дондерс в 1868 году использовал умственную хронометрию для измерения скорости реакции при выполнении простых когнитивных задач. Пару лет спустя итальянский физиолог Анджело Моссо попытался провести элементарное измерение перераспределения крови во время эмоциональной и интеллектуальной активности. Но теперь, применив статистический анализ, сравнивающий кровоток в состоянии покоя и во время умственной деятельности, функциональная МРТ смогла с точностью до нескольких миллиметров показать области мозга, используемые с определенной целью. Функциональная МРТ привела к изобретению других методов нейровизуализации в том числе однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (спект) и позитронно-эмиссионной томографии PET, каждый из которых имеет свои преимущества при оценке таких заболеваний мозга, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Но даже у нейровизуализации есть свои ограничения. Забавно, что исследования, проведенное в 2009 году на мертвом лососе», показала ложные сигналы, похожие на мозговую активность, когда рыбе делали ФМРТ. Это полезное напоминание о том, что мы должны интерпретировать данные с осторожностью. Говоря серьезно, бурно развивающаяся область нейровизуализации, похоже, отодвинула некоторые виды заболеваний на второй план, вместо того, чтобы способствовать борьбе с ними. Хотя неврологические расстройства изображаются все с большей точностью — Психические заболевания запечатлеть гораздо сложнее. И это неизбежно приводит к предвзятости, в то время как пациенту с опухолью мозга или энцефалитом уделяется больше медицинского внимания, нежели пациенту с психическим заболеванием, чей недуг априори кажется менее важным просто потому, что мы еще не умеем фиксировать его патологию с помощью сканирования. Но, пожалуй, самое страшное заключается в том, что широкая доступность нейровизуализации может привести к самонадеянности. Мы рискуем настолько увлечься бесконечным совершенствованием изображений, что забудем взглянуть на самих пациентов. Нам говорят, что мы можем спокойно возвращаться домой. Мы приносим рождественскую ель из сада, где оставили ее по-прежнему в сетчатом рукаве. Возле коробки с гирляндами лежат больничные буклеты. В одном из них сказано, что каверномы — это аномальные скопления кровеносных сосудов в мозге. Я накидываю на елку мишуру. Они встречаются у одного человека из 600 но вызывают симптомы лишь у одного из 400 тысяч. Я вешаю украшения из папье-маше, которые дети смастерили, когда были маленькими. Судороги и кровоизлияние в мозг — два самых тяжелых последствия. Эти каверномы ставят хирургов перед сложной дилеммой. Что опаснее — удалить их или оставить в покое? В Рождество вся семья поздравляет его. Конечно, он слишком слаб, чтобы сидеть за столом с остальными, и неудивительно, что его не привлекает распаковка подарков. елка мерцает огнями. Я говорю себе, что он счастлив, лежа там с моей подборкой рождественских песен из Кембриджа. Проходят дни, и мы даем ему пероральные стероиды. Я заставляю его пройтись до конца сада, потому что хочу, чтобы он восстановил равновесие. Я бросаю лимон в его трясущуюся левую руку и заставляю его передвигать прищепки по кускам картона. Я вкладываю ручку в его ладонь. И возвращаю ее туда, когда он ее роняет. Перед Новым годом я просыпаюсь среди ночи и обнаруживаю, что дом залит светом. Его рвет. В больнице, час спустя, нам говорят, что у него снова случилось кровоизлияние. Врачи торопливо через весь Лондон передают нейрохирургам снимки, и те отвечают, что ситуация не требует немедленного вмешательства. Поэтому после дня наблюдения. Мы возвращаемся домой. Теперь все по-другому. Он лежит на левом боку, на диване. Он не жалуется. Он не может перевернуться или встать без нашей помощи. Той ночью в темноте лают лисы, а я пытаюсь угадать, что происходит с сосудами в его мозге. На следующее утро он говорит, что чувствует, будто тело больше не слушается его. И я внезапно и с абсолютной ясностью осознаю. Время на исходе. В некотором смысле кажется, что мы свернули горы. Неврологическое лечение превосходит все ожидания. Фокусированный ультразвук воздействует на патологические очаги глубоко в мозге, не повреждая окружающие ткани. Парализованным пациентам помогают снова начать двигаться. Пересадка сетчатки излечивает слепоту. Мы постоянно проводим все новые и новые исследования. У нас теперь есть импульсные лазеры для изучения действия синапсов в реальном времени. Мы сплавили генетику с визуализацией, чтобы изучить взаимодействие не только между отдельными нейронами, но и между ионами и белками внутри них. Огромные успехи достигнуты в исследованиях стволовых клеток, и нейрокомпьютерных интерфейсов. Был подробно описан полный коннектом мыши. ее мозг разрезали на 10 тысяч слоев каждый толщиной менее 30 нанометров, а затем изучили с помощью электронного микроскопа и воссоздали в великолепном техникалоре. Коннектом. Полное описание структуры нервных связей организма. Однако операции на мозге... Это все еще просто операции. Какой бы изощренной ни становилась нейробиология, и какими бы инновационными ни были наши достижения, у каждого из нас лишь один мозг тот самый твердый орган, покоящийся в своем костяном контейнере, который Аристотель и Томас Уиллис изучали много веков назад. Утешительно материальный, ужасающе простой, мягкий орган внутри тесной коробки. «Если вы получите травму, и он слишком сильно распухнет, вы умрете. Приходит санитар с каталкой, но мой сын говорит «нет». Санитар предлагает кресло-коляску, но сын снова отказывается. Он медленно поднимается с постели. Его голова неподвижна, как у куклы. Он неуверенно движется с медсестрой по одну сторону и нами по другую в направлении лифта. Он стоит и ждет его прибытия, заходит внутрь, выходит из кабины и идет в анестезиологический кабинет. Я сопровождаю его навстречу судьбе, к месту, где его скальп, череп и мозг разрежут. Одному Богу известно, что будет дальше. Вместо этого я сосредотачиваюсь на звуке открывающихся дверей лифта, блеске пола и кремовых стенах, по которым ясно, где обычный коридор переходит в хирургический. Я останавливаю взгляд на уверенном лице женщины-анестезиолога. Он ложится, и я беру его за руку. Мы смотрим друг на друга, пока он медленно считает. Гораздо дольше, чем ожидалось. И я сохраняю невозмутимое лицо до того момента, пока он не засыпает. Когда у американского художника... Уильяма Утермолина диагностировали болезнь Альцгеймера, он решил запечатлеть ход своего заболевания с помощью серии автопортретов, создавая по одному каждый год вплоть до своей смерти в 2007 году. Это небольшая хроника, полная противоположность истории нейробиологии. Способность видеть и объем доступной информации тают с каждой из восьми картин. Автопортреты Утермолина последовательно свидетельствуют о полном разрушении личности человека и показывают, как поврежденный мозг теряет свою логическую опору, фрагментируя реальность. Однако не все заболевания мозга кончаются плохо. Я стою у подъездной дорожки и наблюдаю, как он удаляется от меня. Утреннюю тишину нарушает лишь стук колес по асфальту. Он худее, чем месяц назад, и я тоже. Он немного неуверенно стоит на скейтборде, и мое сердце дрожит. Капюшон на его голове скрывает мягкую белую повязку, а под ней — узкую выбритую полосу и 13-сантиметровую рану, черную от крови и швов. А что я? Я изменилась каждой клеткой своего тела. Я думаю обо всем, что узнала из книг о мозге и о вещах, которые увидела за последние несколько недель и которые никогда не думала, что увижу. В какой-то момент я заставляю утихнуть свой рассеянный разум, безграничная способность мозга к познанию, восстановлению и жизни. Вдалеке он пытается совершить крошечный прыжок, стопы едва отрываются от доски. Впервые я осмеливаюсь представить, что скоро он вернется к своим старым трюкам.